Отряд второй. Паутинные пауки. аранейна Характерные признаки пауков, коварное подстерегание добычи и взаимная вражда, наиболее ясно выражены у настоящих пауков, которые все характеризуются присутствием придильных желез. Благодаря этим железам пауки могут устраивать из паутины хитро сплетенные сети. Чувство неприязни, которое питает человек к этим животным, совершенно неосновательно, так как пауки совершенно безвредны для человека и даже наоборот приносят ему значительную пользу, поедая его врагов и истребляя их личинки. По древнему греческому сказанию Арахну, дочь красильщика Пурпуром Идмана, Афина-паллада научила искусству изготовлять тонкие узорчатые ткани. Вскоре Арахна до такой степени усовершенствовалась в этом искусстве, что осмелилась вызвать богиню, свою наставницу, на состязание. Напрасно Афина, приняв образ старухи, пыталась отговорить ее от такого святотатственного дела. Ослепленная гордостью и тщеславием Арахна, употребила все свое искусство и изготовила дивную ткань, на которой изображены были похождения олимпийцев интимного свойства. Разгневанная палада разорвала эту ткань. Чудо искусства, а Рахна в отчаянии повесилась. Смягченная богиня возвратила ей жизнь, но уже не в образе человека, а превратив ее в паука. Таким образом, арахна в образе этого животного могла беспрепятственно и безопасности для себя предаваться своему дивному искусству. В Библии мы находим, что премудрый царь Соломон ставил паука своим приближенным в образец прилежания искусства, воздержания, ума и добродетели. Жизнь пауков представляет очень много интересного, На что обратил внимание уже великий испытатель древности Аристотель, который подробно изучил их нравы и образ жизни. Наружный вид паука настолько общеизвестен, что нет надобности на этом останавливаться. Важным для систематики признаком является число глаз, всегда простых, и их взаимное расположение. У большинства пауков восемь глаз – но у некоторых видов число их уменьшается до двух, а у пауков, живущих в подземных пещерах, глаза даже совсем отсутствуют. Челюстные сяжки состоят из двух членников, из которых второй имеет вид когтя и пробуравлен внутри, как ядовитый зуб змеи. При укусах через этот каналец изливается в ранку яд, который течет из выводного протока ядовитой железы, Шестичленные щупальца своими основаниями образуют нижнюю челюсть. Вторая пара челюстей оканчивается двумя гребенчатыми когтями и усажена множеством волосков, щетинок, шипов. Аппарат для выделения паутины устроен весьма сложно и представляет большой интерес. Внутри тела у паука имеются железки разнообразной величины и формы, в которых вырабатывается особого рода жидкость, имеющая свойство при соприкосновении с воздухом почти моментально так сгущаться, что превращается в шелковую, тонкую, но весьма крепкую, очень эластичную и упругую нить, или же образует тонкую пленку в виде лака. Из этих железок Жидкость поступает в особые органы, так называемые паутинные бородавочки, которые имеют в своем покрове множество микроскопических дырочек, сито, снабженных такой же толщины трубочками. Из них паук произвольно выпускает жидкость, которая сейчас же твердеет, образуя паутинную нить. Нервная система пауков состоит из четырех узлов два слившихся вместе над глоткой, от которых расходятся нервы в глаза и сяжки, и два брюшных, дающих ветви в ноги и внутренние органы, пищеварительные, дыхательные и другие. Дыхательные органы устроены сложно. У большинства пауков наряду с легкими существуют и трахеи. Пауки вообще живут в одиночку и даже питают друг другу ненависть, Но известны также случаи общежития этих злобных и неуживчивых друг с другом животных. Так, например, Ливингстон нашел в Африке пауковые гнезда, которые были до такой степени скучены вместе на дереве, что из-под опутывающей их паутины совершенно нельзя было различить ветвей и ствола деревьев. Точно так же Дарвин – Во время своего путешествия наблюдал подобную колонию на кустарнике. Пауки изготовляют свои паутинные сети для ловли и добычи, но они принуждены бережно обходиться с паутинной жидкостью, так как она вырабатывается у пауков только при хорошем питании и дорого обходится организму животного. Раз выпущенная и затвердевшая паутина – уже не может быть обратно втянутой. Иногда можно видеть, что паук, поднимаясь вверх, как будто вбирает в себя паутину, которая все укорачивается. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что паук попросту наматывает ее себе на ноги или вокруг туловища. Форма и характер сетей и всяких других сооружений весьма разнообразны у различных видов пауков. Одни, как, например, обыкновенный крестовик, сооружают круглую редкую сеть в виде колеса с нитями, расходящимися по радиусам, точно спицы. Другие изготовляют более плотную ткань и придают ей различную форму – мешка, трубки и тому подобного. Помимо этого... Пауки пользуются своей способностью производить паутину для других целей, как, например, для безопасного спускания с высоты или для передвижения по ветру на летучих паутинках. Самки окутывают своей тканью яйца при их откладывании и даже устраивают гнезда или коконы. Скорлупа яйца настолько плотно срастается с зародышем, что составляет как бы его собственную оболочку вылупление из яйца, поэтому можно рассматривать как первое линяние. Оно происходит таким образом, что пленка лопается на спинной стороне, и из образовавшейся щели появляется спина молодого паучка, которая, однако, еще не может свободно двигаться, так как его брюшко еще окружено яичной скорлупой и остатками питательного желтка. Детеныш еще очень слаб, и лежит без движения, не принимая пищи, до второго линяния, которое происходит дней через семь после первого. Сбросив в себя вторую пленку и отдохнув после этого часа два, паучок появляется на свет совершенно взрослым. Он быстро бегает, начинает ткать свои тенета, подстерегает добычу и с жадностью набрасывается на нее. Число видов настоящих пауков очень велико, и достигает нескольких тысяч. Они распространены по всем частям света, обитают как на низменностях, так и на значительных высотах более трех верст над уровнем моря. Птицеяды, мигаля, обитающие в тропических странах обоих полушарий, являются самыми большими из всех пауков. Туловище их имеет 5 сантиметров в длину, а вместе с мохнатыми ногами, вытянутыми в длину, они достигают 18 сантиметров. Этот гигант из паутинного рода очень свирепый хищник и нападает не только на насекомых, но и на многих позвоночных животных, как, например, лягушек, жаб, ящериц и даже на вольных обитателей воздуха птичек, откуда и произошло его название. Впрочем, что касается поедания птиц этими пауками, то некоторые ученые еще сомневаются в этом. Над трещиной дерева, рассказывает Бетс, путешествовавший по Бразилии, была натянута плотная толстая паутина белого цвета. В нижней части ее висели, запутавшись крыльями, две пташки, из которых одна была уже мертва, а другая билась в предсмертных конвульсиях. Присмотревшись внимательнее, Бетс заметил на теле второй птички огромного паука, мигале авикулярия, который крепко вцепился в свою жертву. Не без труда освободил Бетс несчастную жертву от ее мучителя, и взяв руки заметил, что она облита какой-то грязноватой жидкостью, которую выпускало из себя чудовище. Через несколько минут птичка умерла на глазах натуралиста. Натуралисту Менге наиболее подробно удалось изучить образ жизни птице-яда, хотя и содержимого в неволе, а не в естественном состоянии. Ему удалось получить такого паука, Мигале авикулярия, завезенного с углем на корабле из Англии, куда он, очевидно, прибыл с каким-нибудь другим грузом из Бразилии. Менге посадил своего пленника в большую стеклянную банку, куда набросал муху кусочков сосновой коры и клочков ваты. Животное вскоре освоилось со своим положением и, устроив себе логовище, по целым дням скрывалось в нем, показываясь только вечером. Через некоторое время паук раскинул свою паутину и покрыл ею все кусочки коры. Менге кормил его комнатными пауками, макрицами, давал ему воду в фарфоровой чашке, когда паук залезал и высасывал воду досуха. Однажды к нему попробовали пустить небольшую садовую лягушку. Сначала хищник, по-видимому, совершенно не обратил внимания на нее, но утром его застали за пожиранием лягушки уже наполовину съеденной. Мощными челюстями он разжевывал свою жертву вместе с кожей, костями и внутренностями. Такая же участь постигла еще одну лягушку и небольшую жабу, но крота и нескольких тритонов, пущенных к нему, он не тронул. Попробовали посадить к нему птенца маленькой пташки, но паук его не тронул, хотя бедному птенчику все-таки пришлось подвергнуться нападению, но уже не от птицеяда, а от маленького комнатного паука, который прокусил ему голову, и так насосался крови, что все тело его даже стало просвечивать красным. Более обыкновенную пищу его составляли пауки, тараканы и крупные мясные мухи. Прожив таким образом около года, птицеят повредил себе челюсть и после этого почти совершенно перестал есть. Наконец он перенес линяние, и после этого вскоре и сдох. Наружный вид птицеяда очень непривлекателен, цвет тела его черный, туловище испечрено темно-бурыми или рыжеватыми полосами и покрыто густыми волосами. На ногах волосы еще длиннее. На голове расположены в виде Андреевского креста восемь глаз. Отличительным признаком рода Мигале служат только четыре паутинные бородавки и четыре легочных мешка. Почему они вместе с родом землекопов Ктенниза образуют группу четырех легочных пауков, в противоположность всем остальным, имеющим только два легочных мешка. Землекоп Соважа, Стенниза Ффоденес обитает в Южной Европе и довольно часто встречается на острове Корсики где живет на крутых склонах, на которых нет ни травы, ни камней, и где поэтому не скопляется дождевая вода. Он строит себе очень интересное жилище, которое представляет собой горизонтальную трубку, длиной около 63 см, вырутую в земле. Вся внутренняя поверхность увешана шелковистыми так называемыми обоями, плотной тонкой паутиной, которая препятствует земле осыпаться со стен. Но самый главный интерес представляет дверь, ведущая в это помещение. Это крышечка, также из земли, совершенно круглая, с выемкой по краям. Почему может плотно вставляться в отверстие, как, например, крышка кофейника? Снаружи она представляет комок земли, ничем не отличающийся от окружающего грунта, но на выемке и на внутренней поверхности гладко выровнена и покрыта толстым слоем паутины. Крышечка вставляется в наклонном положении и сверху привязана крепким паутинным тяжем к краю трубки, так что, будучи приподнято, снова автоматически закрывается от собственной тяжести. Однако подозрительный хозяин не полагается на хитроумное устройство своего жилища и двери, ведущей в него – Он постоянно придерживает крышечку изнутри, уцепившись за паутинную оболочку, для чего в ней сделаны специальные отверстия. Натуралист Соваж однажды нашел такое жилище землекопа и вздумал приподнять крышечку, для чего просунул иголку в едва заметную боковую щель. Однако, к своему удивлению, он встретил со стороны паука сильное сопротивление, который, лежа на спине, и, упершись ногами в стенки трубки, изо всех сил тянул к себе крышку и не позволял ее приподнять. Все это соваж рассмотрел из бокового отверстия, которое проделал в трубке своим ножом. В таком неприступном убежище земляков проводит весь день и выходит на добычу только ночью. Вообще это вполне ночное животное, так как не выносит дневного освещения, и, будучи выставлена на яркий солнечный свет, теряет силы, кажется парализованным и приходит в себя только в темноте. Всех остальных пауков этого отряда можно разделить по образу на две большие группы. Тенетных, Сенедентераи, и бродячих, Вагабунда. Первые живут оседло и подстерегают добычу, устраивая из паутины тенета, вторые не ткут сетей, но преследуют добычу на бегу или подкарауливая ее из засады. Общеизвестный крестовик Эпеира Диадема может служить представителем колесных пауков, которые изготовляют паутину вышеописанного образца в виде колеса. Этот паук получил свое название следствие светлых пятен, которые расположены у него на верхней стороне брюшка в виде креста. Такие же пятна, ярко выделяющиеся на темно-буром фоне во многих других местах, образуют светлые полосы или кружки, что в общем составляет довольно прихотливый рисунок. Обыкновенный крестовик водится во всей Европе и обитает в садах, кустарниках и в лесах, обыкновенно на высоте 30-150 см от поверхности земли. Для своего обитания Он выбирает в большинстве случаев место во врагах, около болот, озер или близ рек, словом, в местах сырых, где можно ожидать большого скопления мух и комаров. Способ ловли добычи заключается в том, что крестовик сидит, притаившись около раскинутой сети, и терпеливо ожидает, пока какая-нибудь муха или комар запутается в паутине. При этом он руководствуется не столько зрением и слухом, сколько осязанием, так как попавшаяся муха, стараясь освободиться, производит большое сотрясение в сети, а сам паук, находясь в засаде, соприкасается своими ногами или щупальцами с несколькими нитями, протянутыми к нему от разных концов тянет. Лишь только произойдет сотрясение, оно передается по этим нитям пауку, как по телеграфным проводам. Тогда хищник выходит из своей засады и направляется, не оставляя, однако, осторожности к жертве, которая бьется в тщетных усилиях разорвать обволакивающую ее сеть, но еще больше при этом запутывается. Наконец, хищник делает последний прыжок, схватывает добычу сильными челюстями и очень быстро умерщвляет ее своим ядовитым укусом. После этого паук поступает различно, Если он долго постился и очень голоден, то немедленно начинает терзать излобленную добычу, но чаще он обволакивает ее паутинками и оставляет в таком виде висеть, откладывая пищество до более удобного времени. Иногда же он утаскивает добычу в укромный уголок, где на свободе пожирает ее, высасывает соки и разжевывает, так что вместе со слюной получается жидкая кашица. Замечательно, что если паук увидит, что в паутину запуталось какое-нибудь несъедобное животное, например, ядовитая оса, то он сам помогает ее бегству, для чего обкусывает и разрывает паутину. Разорванную и попортившуюся от долгого употребления паутину паук редко исправляет, разве только в том случае, если она построена особенно удачно и в нее попадает очень много добычи. Выбор места для поселения и устройство тенет. составляет для паука очень важный вопрос, и он приступает к постройке только после зрелого размышления, причем озабоченно бегает взад и вперед от одного предмета к другому, соображая условия местности. Самый прием тканья паутины очень интересен. Работа начинается с того, что паук прикрепляет нить к самой верхней точке избранного им места, где должна раскинуться сеть, например, между двумя деревьями или ветвями. Закрепив хорошенько эту нить, он спускается вниз и начинает раскачиваться, пока не захватит за боковой ствол, и таким образом получается перекрестная перекладина. Таким же образом укрепляются и прочие. Самую большую трудность представляет для паука туго натянуть верхнюю поперечную нитку так как при этом ему необходимо перебраться с одного дерева на другое если нить натянута недостаточно туго то он укрепляет ее еще короткими поперечными нитями после того как крайние основные нити натянуты и рамка готова крестовик начинает по ней двигаться и протягивать поперечные нити и приняв пересечение диагоналей за центр Натягивает один за другим радиальные лучи, причем бегает от центра к окружности, пользуясь каждый раз только что натянутым лучом для проведения следующего. Когда и это окончено, остается самая легкая работа. Соединить все радиусы концентрическими окружностями, пока не получится вполне законченная сеть. Паутинные нити, из которых сооружена сеть, не все одинаковы. Посредине, где сидит обыкновенно сам паук, нитки гладкие, сухие, шелковистые. Но немного далее от центра сеть становится клейкой, вследствие присутствия на нитях множества мелких узелочков. Они сообщают сети клейкость, так что насекомое едва коснется крылом этого хитроумного сооружения, тотчас же прилипнет, словно паутина намазана клеем. Длинный вязальщик, «третногната экстенса» по внешнему виду значительно отличается от крестовика, главным образом сильно удлиненным туловищем и длинными ногами, которые вытянуты вперед и назад. Туловище пестро раскрашено желтовато-бурыми, светло-желтыми и серебристо-белыми пятнами, полосами и каемками, Рисунок этот вместе с обыкновенным положением паука с вытянутыми ногами, в общем, напоминает листы и стебли тростника, в котором обыкновенно гнездится вязальщик. В жарких странах старого и нового света живет несколько видов рогатых пауков гастер-ахната, которые имеют очень причудливый вид. Широкая приплюснутая брюшка красного цвета. Покрытая роговыми рубцами, большая, очень расширенная, голова-грудь, блестящего черного цвета, на которой сидят длинные шипы, изогнутые в виде рогов, придают этому животному очень странный вид».